Ее копье уже приобрело скорость мчащейся колесницы. К ее изумлению оно легко пронзило плотную шкуру и глубоко, на всю длину вошло в шею животного. Ментака почувствовала слабый щелчок в руке, когда острие ударило в место соединения между позвонками и прошло дальше, обрубая хребет. Когда колесница промчалась мимо, древко копья вырвалось из ее рук, но лев обрушился на нефера обмякший. Неподвижной горой. Он больше не шевелился. Убитый в одно мгновение. Лишь через пятьдесят локтей принцесса сумела заставить перепуганных лошадей остановиться. Развернула колесницу и погнала их туда, где под огромным телом лежал нефер. Ей хватило присутствия духа, чтобы сперва набросить тормоз на колеса и только потом спрыгнуть с колесницы. Было очевидно, как ужасны раны Нефера. Из-за того, что он был обильно покрыт кровью, она подумала, что он, наверное, уже мертв. Она упала на колени возле него. «Нефер, поговорите со мной. Вы слышите меня?» К ее огромному облегчению он повернул к ней голову. Его глаза были открыты и смотрели на нее. «Вы вернулись!» — выдохнул он. — Бакхер, Ментак! Бакхер! — Я сниму его с вас. Она видела, что огромный вес мертвого зверя выдавливал воздух из его легких. Она поднялась и потащила зверя за голову. — Хвост! — с болью прошептал Нефер сквозь маску струящейся крови. — Перекатите его за хвост! Она быстро послушалась, ухватила длинный с кистью хвост и потащила вверх изо всех сил. Задняя часть медленно начала поворачиваться, затем перевернулось все тело. И Нефер оказался свободен. Минтака встала на колени рядом с ним и помогла ему сесть. Но он покачнулся, как пьяный, и протянул к ней руку в поисках поддержки. «Помоги мне, Хатор!» — взмолилась она. Вы очень сильно ранены. Здесь так много крови. Она не вся моя, пробормотал он. Но из его правого бедра, в том месте, где когти разорвали, кровеносный сосуд толчками бил темно-красный фонтан. таит долго и серьезно учил его лечению боевых ран, и теперь он вставил большой палец в разорванную плоть и нажимал до тех пор, пока струя не прекратила течь. «Принесите водяные мехи!» сказал он, и Ментака побежала к колеснице и принесла их. Она держала их перед Нефером, пока он жадно пил, затем осторожно смыла кровь и грязь с его лица, с облегчением увидев, что оно не повреждено. Однако, осмотрев другие его раны, она едва скрыла потрясение. Настолько они были серьезны. «Моя постель в колеснице!» Его голос слабел. Когда принцесса принесла ее, он попросил развязать узел, и там она нашла сверток с принадлежностями для шитья. Она достала оттуда иглу и шелковую нить. Он показал ей, как перевязать кровеносный сосуд, из которого била кровь. Это далось ей легко, и она не колебалась и не страшилась. Ее руки были до запястья в крови, когда ловкими пальцами она затянула нить вокруг разорванной артерии, затем закрыла самые глубокие раны в его теле. Все еще под его руководством, полосами оторванными от его изодранного хитона, она перевязала раны. Это была грубая, примитивная хирургия, но ее хватило, чтобы остановить самое сильное кровотечение. «Это все, что мы можем сейчас. Я помогу вам сесть в колесницу и доставлю туда, где хирург сможет сделать остальное. Вот если бы Таита был здесь!» Интака побежала к звездочету и привела лошадей туда, где лежал Нефер. Он, приподнявшись на одном локте, с тоской глядел на тело льва, лежащее рядом с ним. «Мой первый лев!» — прошептал он горестно. «Если мы не снимем с него шкуру, трофей будет испорчен, шерсть осыплется». В пылу переживаний, в ужасном беспокойстве о нем... Она вышла из себя. В жизни не слышала такой дурацкой мужской чуши. Вы хотели бы рискнуть жизнью ради зловонного куска меха? Она сердито подошла, чтобы помочь ему встать на ноги. Им обоим потребовались невероятные усилия, чтобы поднять его. Опираясь на нее всем своим весом, Нефер, прихрамывая, добрел до колесницы и обессиленно упал на площадку. Ментака постелила овчину, чтобы уложить его как можно удобнее, поднялась на колесницу и встала над ним с поводьями в руках. — Куда мы едем? — спросила она. — Остальная часть отряда сейчас должна быть высоко над долиной и ехать слишком быстро, чтобы мы могли их догнать. — К тому же они едут в другую сторону, — сказал он. — Другие охотники рассеяны по пустыне. Мы можем искать их весь день и не найти. — Нужно... «Вернуться туда, где стоит флот, к Даббе! На кораблях есть хирург!» Пришла она к единственному правильному заключению, и Нефер кивнул. Минтак опустила лошадей шагом, и колесница покинула рощу и въехала на высоту, снова направляясь на юг. «Да бы три часа пути, а то и больше», — сказала Ментак. «Меньше, если ехать поперек излученной реки», — ответил он. «Можно сократить путь по меньшей мере на четыре лиги». Мин так и заколебалась и посмотрела на восток, в сторону дикой пустыни, куда он убеждал ее направиться. — Я могу там заблудиться, — проговорила она со страхом. — Я буду показывать дорогу, — ответил он, уверенный в себе, потому что Таита научил его путешествовать в пустыне. — Это наш лучший шанс. Она повернула упряжку влево, отметив голубоватый сланцевый пригорок в той стороне, куда указал Нефер. Когда они были сильны и здоровы, им обоим чрезвычайно нравилось ехать в колесницы по неровной земле, и они пружинили на подъемах и спусках молодыми ногами. Но сейчас, даже при том, что Ментака вела лошадей шагом или рысью, столкновение с каждым камнем или выступом, толчок от каждой ямы передавались через твердые колеса в истерзанном теле нефера. Он морщился и обливался потом, но пытался скрыть свою боль. И все же... С течением времени его раны воспалились, и боль стала невыносимой. Он громко застонал при особенно сильном толчке и внезапно потерял сознание. Ментака немедленно остановила лошадей и попробовала привести его в чувство. Она намочила в воде комок ваты и выжила несколько капель в просвет между его губами. Затем протерла бледное, потное лицо нефера. Но когда она попыталась повторно перевязать раны, то обнаружила, что глубокая рана в бедре вновь кровоточит. Она попыталась остановить кровь, но добилась только того, что кровь стала течь медленнее. — С тобой все будет хорошо, мой дорогой, — сказала она ему с уверенностью, которой не чувствовала. Она нежно обняла его, поцеловала в запыленную, покрытую засохшей кровью голову, в теме и снова взяла по воде. Час спустя она отдала Неферу и лошадям последнюю воду, И не пила сама. Затем встала, вытянувшись в струнку на переднем щите колесницы, и принялась оглядывать холмы из гравия и сланца, колеблющиеся и дрожащие в жарком мареве. Она поняла, что заблудилась. «Я проехала слишком далеко на восток?» Задавалась она вопросом, глядя на солнце и пробуя вычислить его угол. У ее ног шевелился и стонал нефер. И она посмотрела вниз с храбрым выражением на лице и улыбнулась. Мы не поедем дальше, сердце мое. Со следующего гребня мы должны увидеть реку. Она поправила овчину под его головой, встала, взяла поводья и постаралась успокоиться. Внезапно она поняла, как устала. Каждая мышца в ее теле болела, глаза воспалились и были красные от яркого солнца и пыли. Она с усилием тронула упряжку с места. Скоро появились признаки утомления лошадей. Они прекратили потеть, и их спины покрыл белый иней высохшей соли. Она попробовала пустить их рысью, но животные не могли бежать, поэтому она спустилась, взяла жеребца под узцы и повела упряжку. Теперь и она пошатывалась, но, наконец, наткнулась на следы колесницы на песчаном дне долины и повеселела. «Они ведут на запад», — прошептала она губами, которые начинали раздуваться и трескаться. «Они приведут нас назад к реке». Она пошла дальше по следам колес, но через некоторое время остановилась в замешательстве, поскольку обнаружила перед собой собственные следы. Ей потребовалось время, чтобы понять, что она, должно быть, шла по кругу по своей колее. В конце концов ее хватило отчаяние. Она опустилась на колени беспомощно и потерянно и прошептала Неферу, по-прежнему лежавшему без сознания. «Прости, мой дорогой, я подвела тебя». Ментака сдвинула спутанные волосы с его лица, посмотрела на вершину низкого холма на востоке и заморгала. Она потрясла головой, чтобы лучше видеть. Посмотрела вдаль, чтобы дать отдохнуть своим воспаленным глазам и снова поглядела туда. Она почувствовала, как ее настроение снова улучшается, но все-таки не могла быть уверена, что увиденное не иллюзия, а действительность. На гребне холмов, над ними, на фоне неба, опершись о длинный посох, стояла худощавая фигура. Серебристые волосы сияли подобно облаку, и легкий, жаркий ветер из пустыни хлопал набедренником по тонким, как у цапли, ногам. Человек глядел на них. — Ох, все богини! Этого не может быть! — прошептала она. Нефер открыл глаза. «Таита рядом», — пробормотал он. «Я чувствую, что он близко». «Да! Таита здесь!» Ее голос был еле слышен, и она схватилась за горло от потрясения. «Но как он узнал, где нас найти?» «Он знал. Таита знает, как», — ответил Нефер, закрыл глаза и снова потерял сознание. Старик уже шагал к ним вниз по неровному склону, и Ментака с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла ему навстречу. Ее усталость стремительно убывала, и она замахала руками и закричала ему приветственные слова, почти обезумев от радости.